Глава 9. 54 градуса 39 минут северной широты, 57 градусов 3 минуты восточной долготы. Время 21 час 16 минут. «Как тебя зовут?» – обратился я к младшему инспектору. Вместо него мне ответил Данил, рассматривающий найденные документы обоих сотрудников ГБДД. Я тоже быстро глянул на них, посмотрев на прописку. «Ренат, найди дорогу без камеры и постов». Коротко приказал я, вгоняя себя в боевой транс. «Все. Шутки кончились. У нас не завтра война, а уже сегодня. И теперь для меня нет мирных граждан. А потому любой, кто мешает, будет устранен. И неважно, каким способом». «Так. Сотрудники нашей доблестной...» Я присел возле сидящих на земле патрульных. «Времени у меня в обрез. Поэтому обойдемся без всяких экивоков». «Вопрос мой вы слышали?» «Отвечай!» Я ткнул пальцем в молодого. «А то что?» С каким-то мальчишеским вызовом бросил он мне. «Ты дебил!» Опешил я. «Болливудских боевиков пересмотрел?» «Или мальчишки-бальчиш, твой герой детства?» «Хотя куда тебя?» «Молодой ты, новое поколение, такое вряд ли смотрел». «Хрен с тобой, дитя пропаганды!» «Володя!» Я повернул голову к лейтенанту, старшему из патрульных. «У тебя дети есть?» Владимир от моего вопроса вздрогнул и неуверенно кивнул: Скажи мне, Володя, как ты хочешь общаться? По-хорошему или как-то иначе? Мужик, отпусти нас. На что мы тебе? Отвечать ничего не стало, просто взял и переместил молодого себе в хранилище. От такого поворота событий глаза лейтенанта на лоб полезли, и он неверяще уставился на то место, где только что был его напарник Карим. Подождал 10 секунд и извлек сержанта. Тот явно пребывал в состоянии шока и, как только проявился, попытался куда-то убежать. Стоящий за их спинами Данил присёк это действо на корню. Мощным пинком по ногам уронил Карима и прижал к земле. «Что было в ориентировке? Быстро!» — прорычал я, сунув Ксюху под челюсть лейтенанта. «Та-та-там! Просто указали, что разыскивается Мазда синего цвета! Возможно, вооруженное сопротивление! И все!» — чуть заикаясь, выдал он. «Больше ничего не было, клянусь!» Володя тяжело сглотнул. Рывком поднялся на ноги, отступил на шаг назад и задумался. «Мы прокололись. Сейчас неважно, в каком магазине. Если номеров не было видно, то в данный момент идет анализ всех похожих машин. И начнутся повальные проверки и сопоставление фото Ренаты хозяев маст синего цвета. Сколько времени это займет? Не так уж и много, как я думаю. Что потом...» Отправят наряд к нему домой, естественно. «Сегодня или завтра?» «Нет». Неправильный вопрос. Когда придут ко мне домой, выйдут на Рената, выйдут и на нас, это яснее ясного. Вопрос «когда?» Вот тут точного ответа нет. Но думается мне, что все же завтра. Время уже позднее, пока маховик раскрутится, пока примут решение. «Если я все правильно думаю...» то хоть сколько-то времени у нас есть. С этим немного ясно. И теперь следующий вопрос. Что делать с ментами? «Володя, детей-то много успел настрогать?» Я снова вернулся к лейтенанту. «Одна дочка. Жены нет, в разводе мы. Но их дома нет». Он отрывисто покачал головой. «На отдыхе они в Турции?» А у сержанта я кивнул на все еще не пришедшего в себя Карима. «Нет, и жены тоже нет. Молодой он еще. Будете рыпаться?» И неправильно себя вести пропадете насовсем. Не как сержант только что, а вообще навсегда. Понял меня? Володя. Лейтенант закивал головой, а я посмотрел ему в глаза и недобро хмыкнул. После чего направился к пресловутой Мазде, где на водительском сиденье колдовал с картой Ренат. Нашел чего? «Нет, больше автомобильных трасс через хребет. Если только в обратную сторону и на М5 выходить. Но там камер еще больше, чем здесь. Да и чего нам камера опасаться, если меня уже спалили?» Пропал с радаров экипаж сотрудников ГИБДД. И есть непроверенный ты, живущий в направлении, где они пропали. Возможно, никто и не сопоставит эти два события. А может, и найдется такой умелец. Рисковать не будем. Тогда какие наши дальнейшие планы? И что с ментами делаем? До Инзера едем дальше, а там нас встретят. Ментов? Ментов берем с собой. Но если вдруг ты возьмешь на себя груз... Я провел пальцем по горлу. Том... Он... «Не-не-не», — не, замотал головой Ренат. «Я точно нет. Вот Данил сможет...» «Сможет». Я тяжело вздохнул. Только вот чем позже он начнет выпускать своих демонов наружу, тем лучше для всех нас. Усадили инспекторов на заднее сиденье, туда же уселся и я, и мы покатели дальше. Не доезжая до Инзера, свернули влево на дорогу, ведущую в осы, и уже там притаились, свернув на ближайшем повороте, ведущим в лес». «Ждали недолго, всего-то полтора часа, и за нами приехали. Две машины за рулем первый сидел ДД, а вот второй управляла Ольга. Перегрузили грузы и тронулись в путь. Но перед этим ДД вколол снотворное инспектором, после чего те практически мгновенно уснули. Машина, в которой ехали ДД, Ренат и Данил, ехала первой на удалении десяти километров от нас, держа постоянную связь с нами по рации, так что постов мы больше не боялись». Добравшись до дома, отволокли инспекторов в бункер, там и приковали, уложив на нары. Подошедшая Айгбуль Рашидовна быстро их осмотрела и нашла состояние инспектора вполне стабильным, чем мы все и удовлетворились. Данил с Ренатом уехали, чтобы забрать своих подруг, после чего должны были вернуться к нам. Все. Ноев Ковчег начал набирать пассажиров. Спать легли только ближе к двум часам ночи. Подъем же я объявил в семь утра, да и то не для всех». «Сегодня надо выспаться хотя бы кому-то». Утро выдалось довольно мрачным. Работы предстояло еще много, и сделать ее надо было именно сегодня с утра. Потому что раньше было просто нельзя. Умывшись, вышел во двор, отцепил пса и просто отправил его гулять. А сам принялся за разминку. Пес удивленно на меня посмотрел, забрался на деревянный настил, с него на стену и призывно гавкнул. «Гуляй!» – отрывисто бросил я, продолжая энергичные махи руками. Еще раз гафнув, Байкал с шумом сбежал по опущенной пока платформе пандусу вниз и скрылся с глаз. Проведя весь комплекс упражнений, взглянул на хмурое небо и направился в бункер. «Благодарностей за гостеприимство не надо», — махнул я рукой, глядя на хмурые лица пленников. «Нам в уборную надо», — нахмурил лоб Володя. «Пошли». Я вывел его во двор и провел до деревенского туалета. Сделав свои дела, теперь уже точно бывший лейтенант ГБДД внимательным взором обвел двор, уделив особое внимание вышкам и забору. Махнул ему рукой, чтобы следовал за мной. Поднялся на настил, дождался, пока поднимется бывший пленник, и сказал «Смотри». Тот внимательно оглядел округу людей, постепенно выходящих из дома, танковые ежи и прочее, что мы успели создать. «Где мы?» — только и спросил он после осмотра. «Вместе». «Где тебе предстоит встретить катаклизм?» «Что это такое? Тебе вон, барышни объяснят». «Мне некогда. Твоего товарища еще освободить надо». «А если сбегу?» Володя ткнул пальцем на улицу. «Сбегай?» – пожал я плечами. «До своего дома ты за оставшееся время точно не добежишь. А если даже и добежишь, то что с того толку? Помрешь уставшим, и все. У тебя ведь было время подумать, Володя. И про меня, и про все события, что ты видел». И ты понимаешь, что есть какая-то тайна, и все не просто так. А тут я тебя просто отпускаю. Можно, конечно, добраться до твоих братьев по вере. Я указал на его погоны. Но и это не принесет тебе счастья. Ты просто не успеешь им насладиться. Времени осталось слишком мало. Ладно, вон барышня вышла. Я указал на Ольгу. Все вопросы к ней. — Слушай, как тебя? — почесал щетину Володя. — Зима. — зима. А ты колдун? «Да нет на земле никаких колдунов». Я хмыкнул, а потом нахмурился. «Пока нет. А вот часика через три явно появится. «А вот это вот...» Он неопределенно покрутил руками, пытаясь изобразить исчезновение Карима. «Физику, хорошо знаешь?» «Ну так». «Тогда да, я колдун», — вздохнул я. «А можешь...» — мой собеседник немного замялся. «Еще показать». Я кивнул и просто без затей достал АСВК. От такой демонстрации у Володи дар речи пропал. Он осторожно ткнул пальцем в ствол винтовки и тут же его отдернул, снова обретя дар речи, и тут же схлопотал по шее полотенцем от подошедшей Ольги. А вот нечего матом при детях выражаться. Володя понятливо кивнул и извинился. Я оставил Ольгу просвещать Володю, а сам спустился в бункер и отпустил Карима. «Лети, вольный птах!» — махнул рукой и сам опустился на койку. Дважды просить сержанта не пришлось. Тот пулей вылетел наружу, и оттуда сразу же донесся крик. «Дерьмовое сегодня утро!» В сердцах выдал я и тяжело поднялся с койки. «А день будет еще хуже!» Моего вмешательства не требовалось. Жители укрепрайона уже сами во всем разобрались. Юный красноармеец, выскочивший из бункера, не нашел ничего умнее, чем захватить заложника. И первым, кто попался ему на пути, оказалась пятилетняя Даша, дочь Родиона, пулеметчика из бойцов ДД. Но тут сержанту совсем не повезло. Я бы даже сказал катастрофически. Не знаю, где наш женсовет таскал оружие. Может, в лифчиках, может, под подолом. Или где еще. Это сейчас не имеет значения. Только вот оно все тут же оказалось на свету и было направлено прямо на Карима. А к нему яростно матерясь и крутя в руках боевое полотенце, уже неслась Ольга. «И куда там Володи, с его банальным ментовским матом?» Тут и бывалый моряк позавидовал бы соленым оборотам и выверенным предложением. «И все ведь логично и без нарушения причинно-следственных связей, если только не учитывать того факта, что у Ольги биологически не было нужных предметов на теле. Но ей поверили, причем все, и в то, что она может, и в то, что сделает». Карим тут же отпустил девочку, которая мгновенно пнула его по коленке, а тут и Ольга подлетела. А еще через две секунды к парочке подоспел остальной женсовет. «Я тебя, Ирода, голыми руками!» — рычала взбешенная Ольга, яростно сопротивляясь, когда ее попытались оттащить от бедного паренька. Барышни кое-как оторвали ее руки от шеи Карима и улокли в сторону. «Беда!» Жестом показал Нине Олесе, чтобы отпустили взбешенную фурию. Сам же шагнул к ней и, дотронувшись, переместил в хранилище. Досчитал до пяти и извлек обратно. «Рома!» «Через три часа хоть порви всех врагов голыми руками. А пока успокойся и займись делом!» — рявкнул я. «Ну он!» — она ткнула пальцем сидящего в состоянии полного обалдения Карима. «Что он? Схватил девчонку и... И что он сделал?» Его сначала подвергли пыткам, потом вырубили, потом держали всю ночь в бункере. Он думал, что сбежал и схватил первого, кто встретился ему на пути. И все. Больше он ни хрена не сделал. А вдруг бы он ей навредил? И это тоже не повод съезжать с катушек. Короче так, Оль, берешь сейчас Володя и этого вот, великовозрастного мальчика, и полностью посвящаешь их в курс дела. Ясно? Боец, приказ ясен? — Поняла я, — гневно сверкнула в мою сторону глазами Ольга. «Пусть уж лучше на меня обиду затаит, я с этим справлюсь. Перемкнет ее, когда ей оружие в руки дадут, и что потом делать? А если детей заденут? Ее точно перемкнет. Пунктик у нее такой в голове имеется». Ольга кивком головы подозвала Володю и, подойдя к Кариму, ткнула ему в голову пальцем. «Со мной пошли?» — буркнула она, и все трое отправились в беседку. «Дерьмовое утро», — подытожил я и направился на завтрак. Следовало поторапливаться. Время катастрофически поджимало. Наспех запихал в себе яичницу, влил одним залпом в глотку кофе и выбежал во двор. А там, помимо молодого отряда, меня ждали Домер с Тимуром, абсолютно лысым коренастым мужчиной, отвечающим в группе ДД за минное дело. «Здорово. Приехали уже?» Отряд ДД должен был подтянуться только к десяти утра. «Привет. Нет, я один пока что. Парни подъедут позже». «Это я вызвал. Решил, что начинать минировать надо пораньше. Боюсь, не успеем». Пожал мне руку ДД. «Много успели создать. На все три линии хватит?» Вопрос меня очень волновал. «С запасом!» — хмыкнул Тимур. «Жахнет так, что разнесет и танковую колонну. Все то время, что у нас было, ДД создавал простейшие мины. Ничего сложного в этом для знающих людей не было. Главное, чтобы были подходящие ингредиенты. А они у нас были». Ни одна поездка не обходилась без покупки тонны другой амиачной селитры. Про дизельное топливо просто промолчу. Его, как и бензина у нас кубов по двадцать заныкано в цистернах. Взрыватели самодельные, но добротные, и их тоже много. Ну и на сладкое. Каждая такая бомба начинялась мелкими, а иногда не очень, шариками от подшипников. Короче, взрывать было что? «Да-да». «Напоминаю, все взрыватели должны быть у меня. Ты командуешь? Я взрываю», — напомнил я подполковнику. «Помню, Ром, помню». Потом при разборе полетов мне, конечно, предъявят за такое самоуправство, но то будет потом, и у меня найдутся аргументы в свою защиту. А пока никто ничего не знает, надо ковать железо, иначе мне просто не выжить. Что по запросам МВД, задал я следующий очень важный для меня вопрос. «Тишина пока». «На утро ведь, на утреннем построении, может, и всплывет что-то». Своих людей в нашем местном отделе МВД. У ДД хватало. «Сообщать сразу же, не переживай. Ты мне лучше скажи, с чего ты этих гавриков не нацепи и держишь?» Он кивнул в сторону беседки, где Ольга просвещала неофитов. «А зачем? Захотят уйти, пусть идут. Нам уже никто ничего не сделает. Банально не успеют, сам же знаешь. Тогда, может, их под ружье поставим». «Можно?» — немного подумав, ответил я. «Бойниц хватает». «Ладно, мы тут дальше сами, а ты иди. Дела у тебя». Куда я собрался с юными бойцами, ДД знал. И что самое главное, всецело одобрял. А больше и не надо было. Кивнул парням, и мы по пандусу вышли на улицу. Там, уместившись в двух машинах, поехали нести добро и справедливость. Со мной в машине ехали Макс и Сергей. И вот с последним я и начал вести беседу. Распросил о парочке нюансов, которых не знал до этого времени. Я до последнего момента не хотел верить в то, что все чоповцы – гнилые люди. Но слова Михайловича, как и самого Сергея, говорили об обратном. Вопросы задавал не только им и не только я. «Все, кто хоть что-то знал о деятельности охранной организации, не поленились и сообщили нам. Сведений собралось много и ни одной хорошей. Но все же я до последнего момента не хотел лишних смертей». Добравшись до нужного места, поставили машины задом к воротам ангара. И я вышел из машины. На мое место сразу же сел Сергей. Сейчас время утреннего развода бойцов ЧОПа, и вся их кодла должна быть на месте. Десять негритят отправились обедать. Один вдруг поперхнулся, и их осталось девять. Начал бубнить я себе под нос один занимательный стишок. Подойдя к калитке, возле которой дежурил охранник, поздоровался. «У меня вот...» — я протянул визитку — «Мне к Михаилу Анатольевичу». «И когда он отвлекся на прочтение, резко, с выдохом пробил ему апперкот. Того шатнуло, но упасть на калитку я ему не дал. Подтянул к себе и пробил прямой, теперь уж точно лишая сознания». Девять негритят, поев, клевали носом. Один не смог проснуться, и их осталось восемь. Дошел до машин, из которых в темпе вываливались бойцы». Из багажников достали тросы с крюками, которые прицепили к воротам. Вторые концы тросов завязали на фаркопы машин. Восемь не негритят в Девон ушли потом. Один не возвратился, остались миром. Закончив очередную строчку стиха, набрал Миху по телефону. Пошли гудки. Первый, второй. На третьем не ответили. «Да!» — развязный голос заместителя начальника ЧОПа донесся до меня. «Здорово!» «Зимин к тебе приехал. Выходи встречать и бойцов своих тупорылых захвати, а это тебе вместо стука в дверь». Отключил телефон и махнул рукой. Машины, рыкнув моторами, дернулись вперед, тросы натянулись всего на миг и вырвали ворота вместе со всеми креплениями. Подбежал к машинам и крикнул. «Без моего сигнала к ангару не приближаться. И самое главное, наушники из ушей не вынимать. При мне надели и включили». «Сами вон на тот склон поднимайтесь и смотреть только в бинокли!» В очередной раз, проведя инструктаж, я дождался, пока вся пятерка воткнет наушники, включит музыку и уедет, после чего развернулся к вырванным воротам и неспешно побрел навстречу бегущим бойцам Чопа. «Семь негритят дрова рубили вместе. Зарубил один себя, и осталось шесть их. Хватать и валить меня на землю никто почему-то не стал». На меня лишь направили стволы гладкоствольных карабинов, и только после этого последовали крики «На землю, сука!» и «Лежать!» «Господа, не стоит нервничать!» — я улыбнулся. «Всего через три часа начнется схождение, и на нашей планете откроются порталы в другие миры и пространства. И через эти порталы к нам в гости с недружественным визитом повалят непрошенные гости. А еще...» — договорить я не успел... Перед глазами залили красные строки предупреждения, а четверо бойцов обратились пеплом. Просто взяли и рассыпались за секунду. В шоке оставшиеся бойцы ЧОПа пребывали всего пару секунд, а затем открыли по мне огонь. За это время я откатился в сторону и залег за бетонными блоками. Движение кисти, и у меня в руках оказался мегафон, в который я проорал. «Итак, после открытия порталов на нашей территории образуются кластеры иных пространств!» Пальба стихла. И я выглянул посмотреть. Одежда и оружие есть, а самих бойцов нет. Красота! А где остальные? По моим подсчетам, погибло одиннадцать бойцов. Но их ведь тут гораздо больше. А значит, продолжим. И снова я ору в мегафон запрещенную информацию, которую узнал от Алексиса. в пять минут, поднялся на ноги и рывком перекатился за следующее укрытие. Пора оттуда, снова переместился. И так раз за разом, пока не добрался до ворот ангара обработав акустическими волнами все вокруг, прошел внутрь. Тишина. Был чоп, да весь вышел. Присел на ближайший стул и закурил. Что-то я в последнее время опять курить начал. Не к добру это. Но в данный момент можно, как мне думается. Сколько я человек сейчас убил? Тридцать? Хотя нет. То не люди, то мрази, несущие в себе вполне реальную угрозу. После начала схождения они вкусили бы силу вседозволенности. И что тогда случилось бы с городом? Понятно, что диктат и введение рабовладельческого строя. А я просто нанес превентивный удар, вот и все. Успокоив себя такими бреднями, вышел во двор и помахал бойцам, давая отмашку, что можно подъезжать. Пацаны явно пребывали в шоке. Дал им время походить и внимательно рассмотреть пустые ворохи одежд, что остались лежать на асфальте. Затем скомандовал сбор трофеев. Все, что нашли, собрали и увезли к себе. А нашли мы немало. Да что там немало? Мы просто дофига чего нашли. Пришлось даже грузовик вызывать. Когда заканчивалась погрузка, у меня зазвонил телефон. Взглянул на экран, нахмурился. Номер неопределен. Новые проблемы пожаловали. «Слушаю!» Раздраженно ответил я на звонок. «Роман Геннадьевич!» Голос звонившего был пропитан напряжением. «Он самый...» то спрашивает «Ром, нет времени на представление, слушай внимательно, дело касается грядущего схождения». «Стоп!» — заорал я в трубку и чуть не выкинул ее от себя. «Твою налево!» «Меня сейчас что, убить пытались, сообщая о том, что слушать нельзя?» Но вроде как пылью я не рассыпаюсь. С сомнением поглядел на отведенную в сторону руку с телефоном и снова поднес его к уху. «Роман, посвященным можно делиться и обмениваться информацией». «Тебя о таком твой куратор не предупреждал?» «Твой куратор?» — повторил я вслух. «Именно так, их много. Неважно это сейчас. Пойми, надо предупредить людей. Погибнут миллионы». Да я пробовал, но кроме одной дельной мысли в голову ничего не пришло. «Для начала запиши номер, куда надо будет позвонить». Говорили мы недолго, минут пять-шесть от силы. Когда я понял, что информации в каждую секунду поступает очень много, тут же нажал на кнопку диктофона, установленного в телефоне. Закончив разговор, я завис на две минуты, пытаясь переварить полученные знания. Меня оторвали от размышлений окриком, что пора уезжать. Машинально кивнул, сел в машину и, пока ехали до дома, все размышлял. А после очнулся и обернулся к Максу. «Сколько всего человек звонило?» «Тех, кто что-то видит?» — уточнил сын. И после моего кивка продолжил. «Человек двадцать примерно?» «Все контакты сохранил?» «Да, на компе есть и на бумаге тоже записал». «Молодец!» похвалил сына и выскочил из машины, благо мы уже приехали. Пролетел мимо ДД, пытающегося мне что-то сказать с криком через пять минут и забежал к себе в кабинет. «Так, список. Вот, нашел». Поднял взгляд и поглядел на карту, утыканную флажками, отображающими территориальное нахождение абонентов, звонивших Максу. Москва, Нижний, Калуга, Пермь, Казань, Алматы, Барнаул, Кемерово. Тяжело вздохнул и набрал номер, продиктованный мне Юрием. «Слушаю». Ответил мне приятный женский голос после первого же гудка Долма 6-9, Керч, Гагарин, Питер, 8, 2, Омега-3, Эпсилон, Догма, Питбуль ноль. Продиктовал я пароль, сообщенный мне тенью. Ждите. После паузы отозвалась девушка. Ждать пришлось три минуты. Слушаю вас. На этот раз мне ответил старческий голос. У меня сообщение о тени. Полное имя его назовите, Керч Юрий Юрьевич. «Говорите!» а, «Я замялся, думаю, что конкретно говорить. У меня перед глазами следующие цифры». И продиктовал первый вариант послания. «Зона катаклизма?» «Не могу сказать. Вы пеплом рассыплетесь». «Понял. Чем-то еще сможете помочь?» «Да. У меня есть список людей, которые видят то же, что и я. Могу переслать, куда скажете. Секунду». «Вам на почту отправили письмо, в ответ вложите список». Быстро меня вычислили, что, в принципе, при нынешних возможностях и неудивительно. Сделал все, как и сказал старик. Отправил. «Вы как-то предупредите людей?» «Обязательно, Роман Геннадьевич, обязательно. Прощайте и постарайтесь выжить. Я вам отправил еще одно письмо, внимательно его прочтите. Возможно, это вам поможет». Запиликали сигналы отбоя связи. «Ну вот, хоть что-то сделали правильно». Встал из-за стола и вышел во двор, где меня дожидался ДД. Огляделся и не увидел его. А в ухе пискнула рация, и голос Дамира сообщил, что он на вышке. Поднялся к нему и поинтересовался. «Что-то случилось?» «Ориентировка пришла. Рената проверяют». «Только проверка? Не задержание?» «Пока проверка, опрос и прочее. Если что не так, то задержат, конечно». ДД хмыкнул. «Но проверка провалилась, потому как дома его нет. Сейчас ищут по друзьям и родственникам. И к тебе машину тоже уже направили. Вон они, едут!» Он указал в сторону дороги, идущей от трассы. По гровике пылила старенькая зеленая Нива. «Ясно. Участковые едут. Сколько человек в машине?» «Двое. Ага. Понятно. А всего их трое на наше село. Одного, значит, в участке оставили. Ладно, пообщаемся». «Пойду, поговорю», — лениво бросил я. «Иди!» — со смешком выдал ДД. «Только недолго. Через полчаса прибывают первые гости бункера. Да и мы сами переходим в режим бой!» принял. «Парни -то — принял. «Парни-то приехали?» «Приехали!» — очень довольно улыбнулся ДД. «Подарков привезли кучу! Тебе понравится!» Спустился вниз и подошел к участковым, которые уже вылезли из машины и с удивлением рассматривали укрепрайон. «Роман!» «Привет!» Мне протянул руку Константин Сочнёв. Старший участковый села. Усатый мужик, лет пятидесяти на вид. «Я себе, Константин Ильич, здравствуй!» Пожал я протянутую руку, а после поздоровался и со вторым участковым. Как его зовут, я не знал. В это время мимо нас проехала машина, и мне помахали рукой. Автомобиль остановился, и из него выбрались первые переселенцы, которые быстро поднялись по пандусу, неся в руках скарб. «Слушай, Ром, а чего это у тебя тут?» Усатый капитан ткнул в металлического ежа кулаком. «Укреп район. Нравится?» «А нахрена? хрена?» «А что было?» Весело отозвался я. «Мужики, у меня времени в обрез, так что давайте быстро и в темпе». «Ага. Вы мне вопрос, а я вам ответ. Договорились?» «Ты чего борзеешь?» На меня волком уставился незнакомый мне старший лейтенант. «Новенький?» Я кивнул на него головой, спрашивая у капитана. «Новенький?» кивнул Константин. «Игорь, обожди в машине». Лицо невзлюбившего меня с первого взгляда старшего лейтенанта скуксилось, он молча сплюнул себе под ноги и залез в Ниву. «Ты же понимаешь, что тебя заставят это снести?» Костя указал на стену. «Понимаю», — покладисто кивнул я. «И снесу? Завтра?» «Дурака валяешь!» смекнул много чего повидавший за свою жизнь капитан. «Его, Ильич, блин, мне реально некогда». «Ты ведь за Ренатом приехал?» Капитан удивленно посмотрел на меня, затем кивнул. «Он там. Я указал на стену. Только вот он никуда не пойдет. И даже не поедет. Извини». Я развел руки в стороны. «Сопротивление закону вообще-то!» В голосе умудренного жизнью мужика не было и грамма угрозы. «Уже пофиг. Короче, Ильич, через два часа бахнет так, что мама не горюй. Прими совет. Распечатывай оружейку и, как Рэмбо, вешай все на себя». «Не понял». Объяснять что-то мне не пришлось. В этот момент из машины вывалился второй участковый и отчаянно, махая руками, проорал. «Война! Война, млять! Всем приказано укрыться в бомбубежище! Сказали, ракеты уже летят!»